Глава шестнадцатая. За окном шумел ветер. Он срывал последние листья, гнул старые липы. Мы с Ликой молча стояли у подоконника и смотрели на пустой сквер городка Мы навестили славу, но по домам почему-то не расходились. Молчание затягивалось. Я осторожно посмотрела на подругу. губы плотно сжаты, а взгляд сердитый, напряжённый. Вот видишь, до чего всё дошло. Глухо начала Лика, не глядя на меня. Она злилась. Страшно злилась не на Лёню, а на меня. Это я допустила то, что произошло. Будто я и без этого мало чувствовала свою вину. Славу госпитализировали с сотрясением головного мозга и двусторонним переломом нижней челюсти. Откуда я могла знать, что дойдёт до такого? Откуда знать? Да твой же Лёнечка чокнутый! «За версту, видать. Как ты могла его к себе подпустить?» «Ты говорила, что он похож на Джана Ямана», — съязвила я. «Я просто с ним не общалась», — огрызнулась Лика. «Поговорила один раз, и то на всю жизнь хватило. Ну а ты, Маша, прочитал тебе стихи, навешал лапшу на уши, и ты сразу поплыла. Неужели это того стоило — закрывать глаза на все его странности?» «Что ты хочешь от меня, Лика?» — устала, спросила я. Мне не хотелось ни с кем этим делиться. Было стыдно. Казалось всё глупым и очень личным. Я думала, что сама всё разрулю, и из какого-нибудь раза до него всё-таки дойдёт. Думаешь, мне хорошо всё это время живётся? Тревога обострилась до предела. Я выгорела. Сил никаких. И, конечно, то, что случилось со Славой, стало последней каплей. Конечно, последней. Слава обязательно напишет заявление на этого подонка, раз ты сама не соизволила. А что бы я сказала в полиции, что меня преследует навязчивый поклонник? За что его сажать? За то, что он мне стихи Блока читает или песни Филоколен заставит? Мысликой впервые за долгое время ссорились, разговаривали на повышенных тонах. Медсестра, проходившая мимо, шикнула на нас и велела выяснять отношения на улице. Мы извинились, но от окна так и не отлипали, тем более, что погода испортилась ещё больше. Я устала, Лика, понимаешь? Устала. Уже шёпотом проговорила я и всхлипнула. Когда Лика молча обняла меня за плечи, и мы замерли в такой позе. Прости меня, Маша, я так перенервничала. И тебе не могу помочь, и Славке. И теперь я точно скажу ему, что люблю его. Бормотала Лика, поглаживая меня по голове. Я посмотрела на подругу. Когда увидела его там, на больничной койке, в таком состоянии... Лика, наконец, посмотрела мне в глаза и смутилась. «Ты стала красная, как борщ», — сказала я. «Первый раз вижу, чтобы ты так краснела». «Сама ты борщ, Машка!» Лика смутилась ещё больше и принялась меня щипать. Я ойкала сквозь смех и высохшие слёзы, и пыталась увернуться, пока мне не сделали новое замечание. «Девушка, это приёмный покой!» «Простите», — пробормотала я. Смех, конечно, был немного нервный. «Я сегодня останусь здесь, а ты иди», — сказала вдруг серьёзная лика, когда мы перестали дурачиться. «Брось, Славка же не при смерти», — удивилась я. «У него такая палата весёлая собралась. Он там точно не скучает. «Вдруг у меня снова получится его увидеть», — возразила Лика. Я посмотрела на неё, словно на умалишенную и пожала плечами. Лику сильно переклинило после несчастного случая, который произошёл со Славой. Поговорка про «что имеем, не храним, потерявший плачем» подтвердилась в полной мере. Лёня, сам того не ведая, растопил лёд в отношениях Лики и Славы. То, что Лика остаётся в больнице, — Означало, что возвращаться домой предстояло в одиночестве. Я не думала, что после произошедшего Лёня сунется ко мне. Тогда он, перепугавшись, сбежал, и за эти несколько дней, что Слава лежал в больнице, от Лёни не было ни одного сообщения. Тем не менее, я тревожилась. Мы с Ликой попрощались, и я спустилась к гардеробу. Накинула пальто и вышла на улицу. Ветер разогнал тучи и притих. Над городом засияло солнце. Я шла по проспекту к своему дому, и внезапно передо мной возник огромный букет красных роз. Да, сначала я увидела цветы, а затем Лёню, выглядывающего из-за них. Я притормозила. Была мысль кинуться в обратную сторону, но я решила, что это слишком глупо. Тяжело вздохнув, подошла к нему. Это прощальный букет сказала Лёня, дождавшись, пока я подойду. «Вот как?» — отозвалась я, не зная, как вести себя дальше. На удивление страха не было, только жуткое раздражение. Прохожие обходили нас стороной. Кто-то с любопытством оглядывался, думая, что мне делают предложение. «Ты примешь цветы?» — пытливо посмотрел мне в глаза Лёня. Протянул розы, но я не спешила их брать так он и завис рядом со мной с тяжёлым ярким букетом. «Я ничего у тебя не возьму», — отрезала я. «Между нами всё давно кончено». «Знаю», — кивнул Лёня, «и желаю тебе счастья с твоим славой». Я едва не вскипела. «Маша, ты теперь меня никогда не простишь». «Лёня, насилию нет никакого оправдания». Принялась ей ему объяснять, словно маленькому. «Я не хочу тебя видеть», иметь с тобой что-то общее. Это прощальный букет. Я же тебе сказал. Я встретил другую. Поначалу я испытала чувство облегчения. Но затем страх и тревогу за новую девушку. Возможно, Лёня, как обычно, блефовал, пытался вывести меня на эмоции. Он думал, я стану сожалеть и ревновать. Подари этот букет ей, сказала я. Так честнее. Мне от тебя ничего не нужно. Глаза Лёни блеснули. Он с силой впихнул тяжёлый букет мне в руки и с булью в голосе сказал. «Маша, ты лучшее что было в моей жизни, понимаешь? Хотя до тебя в ней ничего хорошего и не было». Лёня развернулся и, сутулись, направился к остановке. Я проводила его взглядом. Вот он на ходу запрыгнул в трамвай, и тот тревожно звякнул. А я такая и осталась стоять с этим чёртовым букетом рос в обнимку. Тут же разозлилась на себя. Он всё-таки мне его всучил. Толкнул пламенную речь, чтобы я снова почувствовала к нему жалость и остался победителем. Я быстрым шагом нырнула в арку ближайшего двора. Там отыскала мусорный контейнер и выбросила букет. А когда развернулась, нос к носу столкнулась с Йованом. От неожиданности вскрикнула. «Они издеваются надо мной? Ты что здесь делаешь?» Удивлённо спросила я. «Как нашёл меня?» Случайности в последнее время я не верила. «Следил за тобой?» — честно ответил Йован. «Только поздно вас увидел. Надо было ему морду начистить». Йован посмотрел на розы, торчащие из грязного зелёного бака. «Следил?» «В силу всех обстоятельств, это не самое классное решение». Наоборот. Слава как в себя пришёл. Сразу мне написал, чтобы я за тобой присматривал. Я смутилась. И как это я забыла, что Славка и Йован спелись во время покраски несчастного сарая? «Почему ты не рассказала мне, что всё так серьёзно?» — строго спросил Йован. Я рассердилась. «Ну что вы все пристали ко мне? Почему, да почему? Потому! Это моя личная жизнь, и вот так всё получилось!» ну, всё -всё. Йован притянул меня к себе и крепко обнял Розы выкинула. «Выкинула». Шмыгнула я носом. «Больше он к тебе не подойдёт», — пообещал Йован. Мы миновали тёмную арку и вышли на шумный проспект. «Махнём на дачу», — предложила я. Сейчас только там, у бабушки, я могла чувствовать себя спокойно. В одном Лёня всё-таки прав. Это место... Какое-то магическое. Нужно позвонить Генриху. Я вон тут же полез в карман пуховика за смартфоном. Зачем? У меня есть идея получше. Какая? Ты ведь хотел, чтобы я тебя прокатила. Когда мы дошли до моего дома, я бросила на ходу. Жди здесь, я быстро. Ознакомить теперь кого-либо с мамой отпало всякое желание. Я забежала домой, переоделась и взяла ключи от гаража. «Нам нужно в соседний двор», — сказала я. «Там гараж». Я вышла во двор в узких джинсах и старой кожаной куртке. яван не сводил с меня взгляда, а потом наклонился и сказал на ухо, что без ума от меня. Я выкатила мотоцикл, чувствуя, как сердце уже начало счастливо подпрыгивать. Подняла голову и встретилась с Йованом взглядом. «Что?» — смущенно спросила я. «Ты сейчас по-особенному улыбаешься», — сказал Йован. Я счастливо рассмеялась и протянула ему второй шлем. Мы немного попетляли по дворам и переулкам и выехали из города на просторное шоссе, и я добавила скорости. Мотор взревел, как дикий хищник, а сердце моё часто-часто загромыхало. Волосы выбились из-под шлема, с нарастающим свистом нас встретил ветер. Иован держал меня за талию, и внутри всё сладко обмирало. Мы неслись мимо жёлтых полей, придорожных кустов и озёр. Тусклое закатное солнце следовало за нами, но мы оказались быстрее. "Ты классно водишь!" тесно прижавшись ко мне, прокричал на ухо Иован. "Хоть в чём-то я лучше тебя". "А?" не слышал. И я расхохоталась. Теперь мы были не только быстрее солнца, но и обогнали ветер. Остановились рядом с золотистым полем, чтобы проводить солнце. «Знаешь, какая песня у меня в голове?» — спросила я. Йован, не отводя взгляда от заката, заинтересованно кивнул. Я затянула песню Виа Янг. Пела я не особо хорошо, но Йован явно оценил. Он рассмеялся и крепко обнял меня. Мы целовались на фоне багряного неба, а позже мчались к дачному посёлку, и ветер обдувал наши пылающие лица. Всю дорогу меня не покидало чувство, что вот-вот перед нами расступится весь мир. Жизнь пошла своим чередом. Мой ноябрь состоял из марафона фильмов, посиделок в кафе и долгих прогулок по городу с Йованом. Я даже отдалилась от друзей, Тем более, что Слава, выписавшись из больницы, проводил всё свободное время со своей девушкой, Ликой. Да, эти двое, наконец, осмелились и признались друг другу в чувствах. Иногда мы ходили куда-нибудь вчетвером. Я была рада, что Йован и славы нашли общий язык и быстро сдружились. После драки со Славой Лёня залёг на дно. Но до конца так и не ушёл из моей жизни. Нет, слава богу, он больше не поджидал меня у университета или дома, но периодически напоминал о себе в соцсетях. Его сообщения становились всё страннее и истеричнее. В один день он мог сначала пожелать мне доброго утра, а к вечеру — скорейшей кончины. После писал, что погорячился, слёзно молил о прощении. И так по кругу. Сначала я расстраивалась и пугалась, потом не обращала внимания и просто банила. Но Лёня продолжал писать с новых номеров. В соцсетях сообщения получала не только я, но и мои друзья. Каким-то образом Лёнина рассылка дошла даже до моих одногруппников. Как-то утром ко мне подошла наша староста и сообщила, что получила сообщение от странного парня. Он писал, что я грязная обманщица. Бросила его ради богатого парня, посмеявшись над чужими чувствами, и теперь меня нужно наказать. Я устала, объясняла всем, что человек, который это рассылает, болен, и я не могу с этим ничего поделать. Пару дней то и дело ловила на себе сочувствующие или настороженные взгляды одногруппников. Я рассказала маме Алене, чтобы она была на чеку и не пускала его в квартиру. Мама страшно перепугалась, но согласилась, что отцу Алене сейчас говорить не стоит. Работа у него нервная, и поездка очень важная. Мне по-прежнему было стыдно и неудобно обсуждать это с кем-то, словно я всех втянула в вонючее болото, и теперь никто не знает, как из него выбраться. После массовой рассылки моим одногруппникам мы с Ликой всё-таки прокатились до отделения полиции, но никто нам помогать не захотел. «Нет тела, нет дела», — мрачно отшутился мужик с погонами. Конечно, Лика вопила и возмущалась, но нас просто выставили за дверь и порекомендовали самим разбираться со своими женихами. Со Славкиным заявлением об избиении дело тоже заглохло. А в ноябре Лёня вдруг пропал. Даже сообщение перестал писать. «Первое время я не верила своему счастью, А когда немного выдохнула с облегчением, произошла странная встреча. Накануне ночью выпал снег, припорошив тротуары и крыши зданий. Я уже заходила в свой двор, когда дорогу мне перегородил незнакомый парень. Точнее, это поначалу он показался мне незнакомым. Но приглядевшись, я вспомнила, что видела его на вечеринке, куда завёл меня Лёня. Именно он подливал Лёне спиртное и просил меня остаться. Кажется, его зовут Егор. Парень был явно смущен. «Привет», — сказал он. «Привет», — осторожно отозвалась я, оглядываясь. «Возможно, где-то неподалёку была Лёня». «Поговорим», — предложил Егор. Он явно волновался. «О чём? Разве мы знакомы?» «Ах да», — нервно рассмеялся парень. «Я Егор. Твой адрес дал мне Лёня». Мы пересекались с тобой, ты как-то к нам заглядывала. Я не стала прикидываться, что долго вспоминаю, где мы могли пересечься. Просто нахмурилась и рассерженно спросила. Ну и? Всё, что напоминало мне о Лёне, вызывало отторжение. Кажется, ты можешь нам помочь. Короче, не буду ходить вокруг да около. Есть для тебя работа. Понимаешь, к нам в город приезжают ребята из Москвы, музыканты. Довольно известная группа. Запишу альбом на нашей студии, потом концертик организуем. У них райдер, Девочки там, все дела. Я никак не могла взять в толк, что ему нужно от меня. Перегородил дорогу и заливает про какую-то группу. А я причём? Перебила я этого странного парня. Ну как? Егор быстро заморгал. Будто не понимаешь, к чему я веду. Честно, не понимаю. У тебя ведь есть на примете девочки? и сама поработать можешь. Поработать кем? И ещё сильнее начала злиться я. Сопровождение со всеми вытекающими. Лёня говорил, ты этим промышляешь. Ну, к нам-то вы в тот раз заходили. Постепенно уверенность в голосе Егора угасала. Скорее всего, потому что, по моему выражению лица, стало ясно, что я просто обалдела. Значит, это неправда? Растерянно проговорил Егор. «Молодец. Дошло». «Зло», — ответила я. «Ну зачем же Лёня о тебе такое сказал? Потому что Лёня ваш — настоящий псих». Не выдержала я. Наверняка вам всем об этом известно. И вы, если дружите с ним, могли бы оказать человеку помощь. Я обошла обалдевшего Егора и быстрым шагом направилась к своему подъезду. Злость на Лёне поднималась горлу и душила. Он переходит все границы. Егор зачем-то побежал за мной. «Ну, погоди, Маша... Маша, да? Ты обиделась? Не обижайся, пожалуйста, такое недоразумение вышло», — бормотал он. «Что ты ко мне прицепился?» — сердилась я. «Отвали, пожалуйста, вместе со своим Лёней. Да кто ж знал, что у вас с ним как в тот раз с Ну, что вы расстались так некрасиво?» Я продолжала молча идти, ожидая, что он от меня отстанет, но Егор не уходил. В тот раз ленка тоже вспылил, но она ему вроде рога наставляла. Сначала мне было жаль Лёню, потом я чувствовала раздражение, сейчас же во мне кипела настоящая ненависть. Кто ж мог подумать, что он опять... Перестань. Грубо перебила я. Я никому никаких рогов не наставляла. И Оля есть такое подозрение тоже. А теперь сгинь. Я приложила таблетку к домофону, И открыла дверь. Только скрывшись в подъезде, почувствовала себя в безопасности. А сам Лёня объявился на следующий день. Снова подкараулил меня после универа. Славка и Лика сегодня прогуливали пары. У Ёвана были какие-то дела, поэтому домой я возвращалась одна. Лёня, увидев меня, широко и как-то победоносно улыбнулся. Сейчас он не выглядел жалким, как несколько недель назад — когда я видела его в последний раз. Я не сбегала. Напротив, недолго думая, рванула в его сторону, чтобы высказать всё, что скопилось. Никакого страха и жалости, только ненависть. Дождь шёл вперемешку с мокрым снегом. Когда я подбежала к Лёне, он продолжал улыбаться. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула я вместо приветствия. Первой мыслью было налететь на него с пощёчиной. Лёня молча курил и ждал, что я ещё ему скажу. Но у меня больше не нашлось для него слов. Он их не заслуживал. А я, оказывается, не того в больничку отправил. Усмехнулся Лёня. Или ты сразу с двумя за моей спиной крутила? Ничего я не крутила, оставь меня уже в покое! Не выдержала я. Вчерашняя встреча с Егором добила мою и без того расшатанную за осень психику. Теперь выяснилось, что Лёня узнал про Йована. Так вот, где он пропадал. Я наивно думала, что этот сталкер отстал от меня, а он всё это время следил за мной. Лёня так улыбался, что у меня мурашки побежали по коже. Я всерьёз забеспокоилась, что он может причинить вред Йовану, как сделал это со славой. Лёня видел, что я в полном отчаянии, но продолжал меня изводить. Теперь я знала, что в этом человеке Нет ни капли эмпатии. «А у вас с ним тоже свободные отношения?» спросила Лёня, снова затянувшись. «О чём ты?» «О том, что я слежу не только за тобой, но и за ним. Думаешь, ты такая единственная у него и неповторимая?» «Я не хочу слушать твои бредни», — отрезала я. «Не верю больше ни единому слову». Я собралась уйти, но Лёня перегородил дорогу и быстро заговорил. Я знаю, что ты больше не дашь мне шанс, но послушай. Мне не хочется, чтобы ты страдала из-за этого ушлёпка. Я его пальцем не трону, обещаю. Только ты открой, наконец, глаза. Он же тебя обманывает. Он чёртов лжец. Он крутит тобой, как хочет, а ты ему веришь. Ты знаешь, где он сейчас? А вот я так никогда не поступил бы с тобой, Маша. Я самый верный. — Да о чём ты говоришь? — возмутилась я. Лёня взял меня за руку, и я, растерявшись, не сразу смогла её высвободить. Идти куда-то с Лёней я не собиралась. «Они там», — кивнул Лёня. «Кто они?» — не понимала я. «Я слежу за ним. Они в кафе за углом». Лёня снова схватил меня за руку и резко потащил куда-то. «Что ты делаешь?» — закричала я, пытаясь затормозить. Каблуки заскользили по наледи. Лёня затащил меня за угол и мы направились к какому-то кафе. Лёня тянул меня за собой, я же упиралась, пока пару раз не навернулась. Смирившись, пошла за ним. Мы остановились около панорамных окон, которые уже украсили к Новому году, хотя до него ещё полтора месяца. Они сидели за столиком у этого окна. Он изучал меню, а она с широкой улыбкой что-то ему весело рассказывала. «Вот видишь». «Он не только твой», — хрипло проговорил Лёня, поглядывая на меня сбоку. «Это не первая их встреча, и я рад открыть тебе глаза». «Ой, иди к чёрту», — поморщилась я, не сводя взгляда с парочки за окном. Вот Арина снова что-то сказала Йовану, он усмехнулся и убрал меню в сторону, а она протянула к нему руку и нежно провела по щеке. Он перехватил её ладони и задержал у своего лица на несколько секунд. Арина склонилась к нему. Мне показалось, что они вот-вот поцелуются. У меня даже дыхание сбилось. Я не выдержала и с силой постучала в окно. Эти двое тут же обернулись. Они явно растерялись, не ожидали увидеть меня. Йобан с удивлением смотрел на меня, а Арина улыбалась. Я отскочила от окна и направилась в противоположную сторону. Лёня не отставал. Маша, я готов принять тебя обратно. Я не в обиде, что ты была с ним. Людям свойственно ошибаться, Маша. Мы вышли на набережную. Выглянуло солнце, и река весело засверкала. Я вспомнила наш с Ёваном последний разговор. Он не сообщал о своих планах на день, когда я спросила, чем он займётся, уклонился от ответа. Ещё я не забыла, как он рассказал об Арине и свободных отношениях. Откуда мне знать, что я не часть их дурацких игр? Что мне известно о Йовне? Почему после истории с Лёней мне сложно в кого-то до конца поверить? Меня грызли сомнения. Лёня, обогнав, встал передо мной. Несмотря на солнце, с реки дул сильный ветер, растрепавший наши волосы. Маша снова начал Лёня. Мои мысли сейчас были только о Ёване, поэтому я не сразу среагировала. Едва не ткнулась носом в его грудь. «Лёня, пожалуйста!» — взмолилась я. Но Лёня вдруг встал на одно колено и полез в карман куртки. «Ты должна... должна посмотреть!» — бормотал он. «Это мой тебе подарок. Ты не подумай, пожалуйста, это просто подарок!» у Меня аж в глазах потемнело. Я не знала, плакать мне или смеяться. «Лёня, надеюсь, ты не думаешь всерьёз делать мне предложение?» «Прими, пожалуйста, Маша. Ты мне одна нужна». И он буквально впихнул мне в руку кольцо. То же самое было и с букетом. Только тогда я, растерявшись, приняла от Лёни цветы. Но на сей раз просто размахнулась и выкинула кольцо в реку. Я даже не посмотрела, какое оно... Возможно, стоило кучу денег, но мне было всё равно. Лёня растерянно заморгал. «Надеюсь, это окончательная точка в наших отношениях», — зло проговорила я. Но Лёня только заглядывал за парапет и рассматривал место, куда улетело его кольцо. Я ушла, он не стал меня догонять. Один раз всё-таки оглянулась. Лёня стоял у парапета и пытался закурить на ветру. Внезапно поднял голову и посмотрел в мою сторону, а потом развернулся и зашагал прочь.